Барышня Клара. Грузин Ираклий Меладзе, сын богатого купца во Владикавказе, приехавший в январе по делам отца в Петербург, обедал в тот вечер у Палкина. Был он, как всегда, без всякой причины, довольно мрачен с виду, невысок, слегка гнут, худощав и крепок, чуть не до заросший по низкому лбу красноватыми жесткими волосами. Лицом брит и смугл. Нос имел етаганом Глаза карии, запавшие, Руки сухие, и маленькие, С волосатыми кистями, Ногти и острые, и крепкие, Круглые, Одет в синий пиджачный костюм, Не в меру модного провинциального покроя, И шелковую голубую рубашку С длинным галстухом, Переливавшимся то золотисто, То жемчужно. Обедал он, в большом людном зале под шумный струнный оркестр, с удовольствием чувствую себя в столице, среди ее богатой зимней жизни. За окнами блистал вечерний Невский, на огни которого, на непрерывный густо льющийся поток трамваев, летящих лихачей и извозчиков валил крупный снег сиреневыми от огней хлопьями. Выпив за стойкой две рюмки померанцевой, И, закусив жирным угрем, он пристально ел жидкую селянку. Но все посматривал на обедавшую за столиком невдалеке могучую брюнетку, казавшуюся ему верхом красоты и нарядности. Роскошное тело, высокие груди и крутые бедра. Все туго стянуто атласным черным платьем. На широких плечах горностаевая горжетка. На смольных волосах Великолепная изогнутая черная шляпа, черные глаза с налепленными, стрельчатыми ресницами блещут величаво и независимо, тонкие, оранжево накрашенные губы, гордо сжаты, крупное лицо бело, как мел, от пудры. Да глухаря в сметане. Меладзе согнутым пальцем поманил к себе лакея, показывая на нее глазами Скажи, пожалуйста, кто такая? Лакей подмигнул. «Барышня Клара! Давай, пожалуйста, счет скорее!» Она тоже уже расплачивалась, изящно выпив чашечку кофе с молоком, а расплатившись и внимательно пересчитав сдачу, не спеша встала и плавно пошла в дамскую уборную. Он, пройдя следом за ней, сбежал к выходу на подъезд, покрытый истоптанным красным ковром лестницы торопливо оделся там, в Швейцарской, и стал ждать ее на подъезде под густо валившим снегом. Она вышла, величаво подняв голову, в широкой котиковой шубке, держа руки в большой горностаевой муфте. Он загородил ей дорогу и кланясь, снял каракулевую шапку. «Позвольте, пожалуйста, проводить вас». Она приостановилась и посмотрела на него со светским удивлением, «Это немного наивно с вашей стороны обращаться с таким предложением к незнакомой даме». Он надел шапку и обидчиво пробормотал. «Зачем наивно? Мы могли бы поехать в театр, потом выпить шампанского». Она пожала плечами. «Какая настойчивость! Вы, верно, приезжие из провинции?» Он поспешил сказать, что приехал из Владикавказа, что там у него с отцом большое торговое дело. Значит, днем дела, а вечером скучно в одиночестве. Очень скучно. Как будто что-то подумав, она сказала, сделанной небрежностью. «Ну что ж, поскучаем вместе. Если хотите, поедем ко мне. Шампанское и у меня найдется. А потом поужинаем где-нибудь на островах. Только берегитесь, все это будет стоить вам недешево». «Сколько будет стоить?» У меня пятьдесят, а на островах обойдется, конечно, больше 50. Он сделал брезгливую гримасу. Пожалуйста, это не вопрос. Лихач, залепленный снегом, все время чмокая, Влад, стукающий в санный передок лошади, быстро доставил их на Лиговку к пятиэтажному дому. На пятом этаже слабо освещенная лестница упиралась в единственную дверь, совсем отдельной квартиры. Дорогой оба молчали. Он сперва возбужденно кричал, хвастаясь Владикавказом и тем, что он остановился в северной гостинице, в самом дорогом номере, в первом этаже. Потом вдруг замолк, держа ее по мокрому котику, то за талию, то за широкий зад, и уже мучился, думал только о нем. Она закрывала лицо от снега муфтой. Молча поднялись и по лестнице. Она, не спеша, отперла дверь английским ключиком, осветила из прихожей всю квартиру электричеством, сняла шубку и шляпу, стряхивая с них снег, и он увидал, что крупные волосы ее, отливающие чем-то малиновым, плоско причесаны на прямой ряд.